Глава восьмая. У них там все окей. Крикнул я, проезжая охраннику, стоявшему возле выезда из парка. Он кивнул в ответ и открыл ворота. Я повернул к городу, не спеша миновал поворот и резко свернул на грунтовую дорогу. Разумеется, бегство было спланировано с обычной моей тщательностью. Украсть деньги полдела. Надо унести в целости и сохранности. Что такое в наш век поголовной электрификации? Передать описание фургона и моей внешности в самые медвежьи углы. В каждой патрульной машине, кажется, распечатка с моей физиономией. Все полицейские на всех перекрестках планеты услышат по рации описанию примет. Сколько у меня в запасе? Пока охранники не соображают, но, надо думать, в скорости их приведут в чувство. Они раскумекают, в чем тут дело, позвонят по начальству и немедленно раскрутится розыск. Потребуется на это минут пять минимум, и прекрасно, потому что мне нужно только три. Дорога попетляла среди деревьев, сделала поворот и уперлась в заброшенный карьер. Мое сердце взволнованно забилось. Именно в этой части операции приходилось рассчитывать на случай, и тот не подвел. Взятая мной на прокат машина стояла там, где я ее оставил накануне. Понятно, кое-что с нее сперли, но ведь Варюга с характером мог просто подцепить ее на буксир. И прости, прощай. Слава Богу, тут на всю округу и варюк с характером имеется лишь один единственный. Надеюсь, вы поняли, о ком это я. Я открыл машину и достал оттуда коробку с продуктами. Как бы не так, коробка с продуктами. Я отнес ее к фургону, перевернул и открыл. Коробка, разумеется, была пуста, только сверху, скрепленная между собой для видимости, лежали колькие припасы, остроумно, не правда ли? Хвалиться, конечно, грешно, но если себя не похвалишь, то кто тогда? тем более, что кто обо всем этом знает. Так, теперь деньги надо сунуть в коробку, коробку закрыть, перевернуть и поставить в машину. Я стянул с себя рабочую одежду, поежился от холода и надел спортивный костюм, а одежду закинул в фургон. Включил часовой механизм термитной мины, сунул ее в фургон, сел в машину и тронулся с места. У выезда на шоссе пришлось притормозить, чтобы попустить колонну полицейских машин, своем мчавшихся в сторону лунопарка. Как спешат-то! Я свернул на шоссе и не особенно терапя, порулил в сторону Белвилла. Фургон, наверное, уже весело полыхал, превращаясь в гору окалины. Никаких следов, ничего. Фургон был застрахован, так что его хозяин не останется мне в обиде. Огонь никуда не перекинется, и никто посторонний не пострадает. Все прошло просто отлично. Вернувшись в офис, я с облегчением вздохнул, откуприл бутылку пива и сделал порядочный глоток. Вытащил из бара бутылку виски и налил себе порцию содовой. Хлебнул, скривился от мерзкого вкуса и вылил остаток в раковину, но ну и дрянь же. Наверное, в конце концов, привыкнуть можно при условии регулярных тренировок, но что-то не очень охота стараться. Прошло уж достаточно времени, чтобы пресса добралась до места преступления. Режим, крикнул я в сторону компьютера, наваляй мне последний выпуск газеты. Машинка мягко заурчала, и на мой стол выехали листки бумаги. Да уж, фонтаны из цветных жетончиков прямо на первой полосе. Репортаж я прочел с большим удовольствием, а потом перевернул страницу и увидел свой рисунок. Ну, разумеется, они обнаружили его, едва только открыли сейф, а там изображен был шахматный слон а под ним строчка шахматной записи «Ладья, конь-четыре, слон». Что означало «Ладья» идет на клетку «Конь-четыре» и жрет там слона? Едва я прочел все это, как приятный жар сменился ледяным ознобом, а не переборщил ли я? А ну, как полиция расшифрует запись и устроит мне засаду? Нет! Здорово совершенно искренне. Полиция обленилась. Низкий уровень преступности выбил их из сли. Они поломают, поломают головы и плюнут. А если и не плюнут, то разберутся слишком поздно. Вот слон, другое дело. Он этот орешк раскусит и поймет, что письмецо адресовано ему, и надеюсь, начнет действовать. Я попивал пиво, а на душе было тревожно. Эта головоломка стоила мне долгих часов мучительных раздумий. На мысли о шахматных справочниках меня навело то, что слон использовал в качестве визитки условное обозначение шахматного слона. Ясно, что он или она почему-то считал, что преступник мужчина, хотя этому не было никаких подтверждений, увлекается шахматами. Хотя бы слегка. Раз так, он, наверное, знает, что есть две системы — нотации, записи ходов. По одной из них, самой древней, которой я и воспользовался, клетки вертикальных рядов называются по имени фигуры, стоящей на них внизу. Так, клетка, на которой стоит белый король, называется король один. Король-2 два это уж следующая клетка по вертикали, если... Все это вам кажется сложным, то и играть и не садитесь, все остальное там еще круче. Есть и другая форма записи, там каждый из шести четырех клеток просто нумеруется. Так, король четыре может иметь номер двадцать один, восемь, двадцать два или сорок пять. Совсем путаница. Надеюсь, надеюсь, что полиция не додумается, что это шифр, и не примется над ним мудрить. Это вполне может расколоть меня. Дело в том, что эта коротенькая строчка содержит в себе дату моего следующего дела. Я должен буду взять слона, то есть я оставляю визитку слона, иначе приму на себя смелость называться слоном и как возьму его себе в соучастники. Дальнейшее я представлял себе вполне конкретно. Полиция загадку не разгадает и бросит ослон, отсиживающийся в своих тайных хромах, смекнет, что к чему, и рассверепеет. А как же? Будет совершено преступление, в котором обвинят его, украденные деньги, а ему ничего не перепало. Надеюсь, он задумается над задачкой, поймет намек, и разберется в деталях. А что детали? Конь на нашем блатном жаргоне — это ночь. Конь четыре — что такое? Четвертая ночь. Чего? В современной музыки в Пирли-Гейтс. В свою очередь, это четвертая ночь, сорок пятый день в году. А у нас этот день называется, это общеизвестно, четвертой ночью. Именно с нее начинается четвертый месяц лунного года. Все это должно дать понять слону, что преступление намечено именно на четвертую ночь фестиваля, и понятно, что из-за денег. Я скрестил пальцы, чтобы не сглазить. Надеюсь, слон заинтересуется мной, но не настолько, чтобы предупредить полицию. Хотелось бы верить, что я рассчитал все правильно. У слона еще целые недели, чтобы всем разобраться и прибыть на фестиваль. Это означает, что у меня тоже неделя. Неделя, чтобы измотаться и отдохнуть. Не досыпать и доспаться. С наслаждением составлять планы и конструировать аппаратуру, которая позволит вывернуть карманы почтенной публики. В назначенную ночь лил дождь. И это было мне на руку. Я поднял воротник своего черного плаща, нахлобучил на лоб черную шляпу и сунул под мышку черный футляр от какого-то музыкального инструмента, видимо, духового, потому что один конец футляра расширялся, видимо, в том конце помещался раструб трумпона или пиксофона. Общественный транспорт доставил меня примехонько к служебному входу в театр. Люблю я служебные входы, привык всюду быть своим путь от остановки до дверей я проделал вместе с толпой одетых во все черные музыкантов волочивших свои инструменты пропуск у меня был в порядке и наготове но дежурный просто махнул рукой и пустил нас всех внутрь Вряд ли я уж так выделялся чем-то среди 230 оркестрантов. На институт имело место премьера очередного сногсшибательного образчика так называемой музыки под названием Столкновение галактик. Сей опус был создан для оркестра, состоящего из 201 духового инструмента и 29 ударных. Сочинился ей некто мой Вуфтер Вряд ли сторонник сладкого мелодизма. Этот вечер я выбрал исключительно из-за премьеры. Уже одно чтение партитуры вызывало головную боль. Артистических уборных на всех музыкантов, конечно же, не хватило, и они слонялись по коридорам, испуская жуткие звуки, разогреваясь перед выходом. Никто, понятно, не видел, что я улизнул, пробрался по задней лестнице и спрятался в подсобке. Обслуживающий персонал давно разошелся, и никто меня тут не потревожит, ну, не считая музыки. На всякие пожарные я закрыл дверь изнутри. Заслышав начало концерта, открыл свой экземпляр партитуры столкновения. Начало, впрочем, был еще спокойным. Понятное дело, галактикам сначала надо родиться, а уж потом столкнуться. Я слушал... Водя по партитуре пальцем, пока не добрался до красной отметки, сделанной мною, после чего сунул партитуру в карман и, осторожно открыв дверь, выглянул наружу. Никого. Уверенной походкой пошел по коридору, пол которого уже начинал резонировать в такт надвигающемуся столкновению галактик. На той двери была табличка «Не входить». Я достал из кармана черную маску, приподнял шляпу, надел маску и из другого кармана достал ключ. А чтобы не тратить время на вознюса отмычки, я заранее сделал дупликат, напивая себе под нос в такт музыки. А вы попробуйте напеть в такт такому. Вставил ключ в замок и одновременно с жутким грохотом в зале открыл ее и вошел в офис. Никто меня, понятно, не услышал. Но что-то все же привлекло внимание одного из двух находившихся там, того, что постарше. Он обернулся и уставился на меня, выронив авторучку. Я достал свой внушительный, но совершенно не опасный пугач, навел на него, и он, разумеется, поднял руки вверх. А вот второй, что помоложе, оказался не из робкого десятка и кинулся на меня. Свой путь ему пришлось продолжать, скользя по полу, где он, между прочим, сломал по дороге козерный стол. Все это произошло без единого звука. То есть звуков-то хватало, но музыка за стенами яростно входила в экстаз, должны символизировать наступление судного дня. Это что, что крещендыш так приближался. Я быстренько пристегнул наручниками ногу старшего к стулу и позволил им опустить руки. Таким же манером для надежности я обезопасил второго, сладко прикорнувшего на полу. Пора, пра. Из очередного кармана я извлек, да, в моем костюмчике карманов хватало, извлек немножко пластиковой взрывчатки и прилепил ее к передней стенке сейфа, прямо на замок. Они же запихнули туда весь гигантский сбор от проданных на сегодняшнюю премьеру билетов и открыть его должны были только завтра утром в присутствии вооруженной охраны. Воткнул в заряд радиодетонатор и отошел от греха подальше, в дальний угол комнаты, присоединившись к остальным присутствующим в комнате. Комната, надо сказать, уже ходила ходуном, в такт мощным аккордом с потолка осыблась звездка, но пока еще рано... Пользуясь паузой, я оборвал телефонные провода. Ну, в самом деле, разве отсюда можно разговаривать по телефону, когда так грохочет за стеной? А вот теперь почти пора. Я отсчитывал про себя такты и в момент окончательного и бесповоротного столкновения галактик нажал на кнопку взрывателя. Передняя стенка сейфа отлетела в сторону. «Боже ты мой! Что там мой взрывчик по сравнению с тем, что громохнуло в зале? Интересно, сколько зрителей потеряли нынче слух в результате своей горячей любви к искусству? Впрочем, мне не до них. Надо быстренько выгрести купюры из сейфа и переместить их в свой футляр. Когда с этим было покончено, я сделал ручкой своим пленникам и откланялся». До подземки было два квартала, и небольшая прогулочка под дождем меня приятно охладила. Я спустился вниз и по коридору вышел на станцию. Поезд, видно, только что ушел, и на перроне было пусто. Я забрался в телефонную будку, которую присмотрел заранее и быстро переоделся. Ровно за двадцать две секунды, совершенно столько же, сколько на тренировках. Черная обивка футляра исчезла, открыв под собою белую поверхность. Фальшивый раструп пропал. Он был сделан из тонкого пластика и замечательно уместился в кармане вместе с черной обивкой. Вывернутая шляпа оказалась тоже белой. Черные усы и борода исчезли в другом кармане, и изнанка плаща оказалась какой? Правильно, тоже белый. Переодевшись, я вышел со станции, поднялся наверх в толпе пассажиров подошедшего поезда и отправился на остановку такси. Ждать пришлось недолго. Я забрался в машину и улыбнулся блестящей физиономией робота-водителя. — Привет, стоик! Подкинь меня до тела Абайрт! — заявил я, имитируя говор обитателей солнечной Теринги. — Именно в это время на станцию поезд из Теринги приходил. «Не понимаю», — ответил искусственный разум. «Отель-арбалет напрягся я, арбалет!» «Понимаю», — ответил механизм, и такси тронулся. «Отлично! Все разговоры в такси записываются и хранятся месяц на молекулярном регистраторе. Полиция проверит такси, нет сомнений, что они наткнутся на эту запись, а разговор собьет их со следа. К тому же и сам номер в отеле был забронирован И Терингии. Может, тут я перестраховался, но, по-моему, это просто невозможно. То есть перестраховаться невозможно. Отель был из дорогих. исполненный со вкусом и любовью арбалеты, арбалетики и арбалетища заполняли все его коридоры, комнаты и, наверное, даже подсобчик С подобострасти меня проводили до комнаты, Настольная лампа, в которой тоже, разумеется, имела вид арбалета. Робот коридорный откланялся и послушно удалился после того, как в его нутро провалилась пятидолларовая монета, чаевые. Я поставил бывший футляр в спальне, скинул промокший плащ, извлек из холодильника бутылку пива и тут в дверь постучали. Так быстро? Если это слон, он классный сыщик, а кто это, может быть, еще? Я было замялся, но понял, что развеять сомнение можно единственным образом. С улыбкой, если так кажется, слон, я отворил дверь, и улыбка моя тут же исчезла. — Вы арестованы, — сообщил мне детектив, демонстрируя свою элегантную бляху, а напарник его для вязчей убедительности навел на меня очень большой и совершенно не игрушечный пистолет.